Глава одиннадцатая. Молчу так долго, что даже легкое потрескивание огня в буржуйке начинает казаться громким. Илана возится с чем-то за столом, но ее движения замедляются, когда она замечает мой пристальный взгляд. Рыжие волосы падают на ее спину. Медные отблески мелькают в свете керосиновой лампы. Ощущение нереальности по-прежнему держит разум в стальном кулаке. Я словно бьюсь о невидимый барьер, но он настолько крепкий, что способен выдержать атомный взрыв. Все, что она сказала о выживших городах, о некоем соглашении, о том, что меня не должно быть здесь, кажется не просто ложью, а чем-то противоестественным. Это противоречит всему, что я знал. Но поезд, грузовой состав, что пронесся мимо, его огни, его ревущий двигатель, Он ведь был настоящим. И это хижина с буржуйкой, с псом, лениво растянувшимся на полу, с ароматами трав и мяса. И эта девушка в бордовом платье, она ведь тоже реальна. Верно? чем ты меня ударила, решая зайти с простейших вопросов, чтобы постепенно восстановить картину случившегося. Собрать по кирпичику, начиная с фундамента, а потом, если получится, выстроить полный каркас. Она шумно выдыхает, взглянув на меня из-под опущенных густых ресниц, отбрасывающих ажурные тени на ее конопатые щеки, и, развернувшись, отходит от моей лежанки. Я неотрывно слежу за каждым ее действием и удивленно присвистываю, когда девушка достает из покосившегося шкафа автомат. Более устаревший модели, чем тот, что был при мне, но вполне себе рабочий. И она явно знает, как с ним обращаться. Илана направляет на меня прицел и кладет палец на спусковой крючок. Мое сердце на мгновение замирает. Она сжимает оружие как профессионал, хотя ее хрупкие пальцы кажутся несовместимыми с холодным металлом. Еще мгновение, и ее взгляд смягчается. Она опускает дуло вниз и насмешливо фыркнув ставит автомат обратно в шкаф. <къем> и патроны есть. Нервно прочистив горло, уточняю я. Ага? кивает она. И стрелять умею. Уверена, что не хуже тебя? Ну, это мы еще посмотрим. Даже не надейся, что я верну тебе твое оружие, бросает на меня предостерегающий взгляд. Не надеюсь. Смиренно отвечаю, хотя внутри вспыхивает раздражение. Знаешь, я ненароком подумал, ты с топором по округе бродишь. Ее лицо на пару секунд озаряется слабой улыбкой, но потом она снова хмурится и смотрит на меня с напряжением. «В платье и с собакой», — усмехается Илана. «Мы не такие примитивные, как ты думаешь, Дерби. Для выживания одного топора мало». «Охотно верю, но и автомата тоже недостаточно. В распахнутом Настя шкафу я также замечаю подобие военной экипировки. На внутренней стороне дверцы висит утепленный серый комбинезон и бронежилет, а на полке небрежно валяется респиратор». Все это как-то не стыкуется с гроздьями паутины в углах и похрапывающим псом на полу. А еще на печке шкварчит чугунный котелок, распространяя аппетитные ароматы, от которых обильно вырабатывается слюна, и пустой желудок урчит голодным зверем. Одним ведьмовским отваром сыт не будешь. Для защиты от вирусной угрозы этот набор бесполезен, заключаю я, возвращаясь взглядом к содержимому распахнутого шкафа и тут повсюду мутанты шастают а ты совсем одна я им не интересно илана отводит взгляд и поджимает полные губы пока не интересно прежде чем я успеваю проанализировать туманное дополнение девушка выдает следующую реплику а вот ты другое дело решишь сбежать можешь наткнуться на гнездо шершней так что не советую лейтенант «Спасибо за совет, но я привык сам принимать решения». Саркастически бросаю я, ощущая тупую боль в затылке. «Черт, после твоего удара голова трещет, как древний динамик». «Радуйся, что вообще жив». Парирует она, не отводя взгляда. «Я и радуюсь». «Что-то незаметно». «Ха, сложно радоваться, когда у тебя то ружье, то топор в руках» сжимая плечами, забыв о ранении, но оно тут же напоминает о себе, разлившейся по телу, обжигающей болью. А, твою ж мать! хрипло выдыхаю я. В отключке ты более разговорчивый, замечает Илана. Я напрягаюсь. Значит, мы успели поболтать под воздействием ее волшебных травок. Охренеть, как здорово! И многое я успел ей сболтнуть. Кто такая Лена, твоя женщина? Интересуется после короткой заминки. «Почему тебе это интересно?» Подозрительно сощуриваю глаза, припоминая древние мифы об амазонках. И Лана так и не объяснила, зачем притащила меня в свою избушку и щедро подчует своими колдовскими зельями. Поэтому исключать ничего нельзя. Может, у них с мужчинами беда? Точнее, острая нехватка половозрелых самцов. «Всех дееспособных шерш не сожрали, и...» «Нет, чушь какая-то». «Обычное любопытство», — непринужденно отвечает Илана. «Ты так горячо заверял ее, что вернешься, и я немного расстроилась «И поэтому не добила?» «Не поэтому», — отрицательно качает головой, прислоняясь спиной к шкафу. но по всем законам должна была», — скорбно и с сожалением вздыхает Илана. «Технически я нахожусь здесь на задании, а ты? Тебя здесь быть не должно». «Одна? На задании?» — скептически уточняю я, проигнорировав ту часть, где меня быть не должно. «Я уже понял, что нарушил какие-то несуществующие соглашения, в которые Илана свято верит, и теперь жутко расстроена тем, что не прикончила меня, когда была такая возможность. Теоретически она и сейчас есть». А на практике топор находится ближе ко мне, чем к ней, что выдает в девушке крайне неподготовленного солдата. Правда, она и не солдат. Или все-таки я упускаю что-то важное? Это своего рода испытание на выносливость. Нехотя поясняет Илана, небрежно пробежавшись пальцами по густым волосам. Этот жест можно трактовать двояко. Но мой внутренний сканер упорно молчит, отказываясь считывать невербальные сигналы. И в чем оно заключается? Приходит мой черед любопытствовать. Но какие у меня варианты? Стенки ее не прижмешь, допрос не устроишь. Вообще, она же, по сути, захватчик. Вырубила и взяла меня в плен. Теперь необходимо выяснить, с какой целью. Продержаться в изолированной зоне в течение месяца, самостоятельно добывать еду, патрулировать границу, ликвидировать чужаков, если они появятся. Загибая пальцы, перечисляет она, делая особый акцент на последнем пункте. «Выходит, испытание ты с треском провалила. Не моргнув глазом, парирую я. Кое-что и правда треснуло, когда я шарахнул тебя прикладом. Надо было бросить меня у путей. Подначиваю я, руководствуясь исключительно интуицией. Она меня не убьет, в этом я уверен, да и меня больше волнуют внешние угрозы». И, исходя из услышанного, остерегаться мне стоит не только полчищ мутантов». «Я и собиралась», — сокрушенно соглашается ведьма. «Но убить человека, не шершня, это не так просто. Особенно в первый раз». «Неожиданное признание не находит во мне должного отклика. Думаю, она лукавит, и причина ее гуманизма заключается совсем в другом». «Был бы ты, допустим, пятым, я бы не сплоховала». Тоже мимо, не верю ни единому слову. Все с чего-то начинают. С трудом подавляю желание пожать плечами, но фантомная боль все равно простреливает мышцы. Ты убивал людей? В ее взгляде снова клубится тьма. Нет. Качаю головой, не разрывая напряженного зрительного контакта. Никогда. Бойцы полигона охотятся исключительно на мутантов. Ты ошибаешься, Эрик Дерби. Она. И понятия не имеешь, что происходит за пределами ваших военных баз. Я командир взвода, а не рядовой солдат. Какая разница, если ты выполняешь чужие приказы? Снисходительная улыбка приподнимает уголки ее губ. Ты упорно пытаешься сделать из меня врага? Ты и есть враг. Чтобы стать чьим-то врагом, надо хотя бы знать о существовании противника. Не обязательно. Возражает Илана. То, что военные корпорации не атакуют нас в лоб, ничего не доказывает, не так ли? Существует множество видов дальнобойного оружия. Вы стреляете в нас с безопасного расстояния. Вы слепое оружие. Вы не видите, куда падают снаряды и кого убивают. Ожесточенно цедит она. Чешь, ты не понимаешь, о чем говоришь? Раздраженно бросаю я, устав спорить с глупой девчонкой. «Что она вообще понимает военной стратегии? Хватит нести эту ересь. Если бы я знал, что на материках есть выжившая, я бы...» Она резко перебивает. «Ты бы что, ушел к нам? Перестал подчиняться отцу? Тебя все устраивает, пока ты не видишь крови себе подобных на своих руках». Ее слова звучат как вызов. Бушующая во мне ярость достигает предела. «Ты ни черта обо мне не знаешь». Произношу тихо, но угрожающе. «Ты ослеплен, Дерби, но скоро прозреешь», — отвечает она, холодно глядя мне в глаза. «Ты все увидишь». «Я сын президента корпорации. Ты правда считаешь, что от меня утаили бы информацию о выживших анклавах? Никакого соглашения нет, Илана. Тебе просто грамотно промыли мозги». «Или тебе». Подняв руки к груди, она сжимает тонкими пальцами вырезанный в форме звезды мутно-желтый камень, болтающийся у нее на шее на тонком кожаном шнурке. По цвету необычное украшение сливается с оттенком платья, и только поэтому я не заметил его раньше. «Слушай, может, ты вернешь мне одежду и рюкзак? Мы тут на такие серьезные темы разговариваем, а я с голым задом». Решив сбавить градус напряжения, показываю на развешанное перед печкой термобелье зато с голым задом ты далеко не убежишь со смешком отзывается илана смерив меня сомневающимся взглядом хотя бы штаны перехожу к уговорам с голым торсом я тоже далеко не уйду в одиночку ты можешь уйти только впасть к шершням не представляешь как они обрадуются такого породистого ужина у них еще не было продолжает насмехаться илана не сдвинувшись с места Я порываюсь стать самостоятельно, и мне это даже удается. Шкура сползает на пол. Ноги трясутся, перед глазами муть и пляшущие белые пятна. И Лана смущенно ахает, забавно прикрывая глаза ладошками, словно не сама меня раздевала, и непонятно, чем тут занималась с моим бездыханным телом. «Стой! Точнее сядь!» Метнувшись к веревке, она снимает с нее мою одежду и буквально швыряет мне в лицо» все так же пряча глаза а затем и вовсе поворачивается ко мне спиной к потенциальному врагу спиной зная что ему ничего не стоит дотянуться до грёбаного топора разве это не идиотизм или я все таки не враг а рюкзак обойдешься хмыкает девчонка мгновенно догадавшись зачем он мне понадобился твоя рация неисправна знаю но могу попробовать починить «Не можешь. Я закопала ее в лесу». «Вот ведь дрянь. Сильно сомневаюсь, что мне удалось бы реанимировать разбитую рацию. Но попытаться-то стоило. А у тебя нет? Ты же должна как-то связываться со своими». «Одно из обязательных условий — никакой связи с внешним миром во время испытания». Качает головой Лана, похоронив последнюю надежду подать сигнал на полигон. «Стерва» штаны я натягиваю уже в позиции сидя и каких усилий мне это стоит отдельная проверка на выносливость меня бросает в холодный пот голова кружится как после бутылки крепкого алкоголя даже боль в плече отступает на задний план черт да я ее почти не чувствую на фоне раскалывающейся на части башки Закончив со штанами, рефлекторно дотрагиваюсь до затылка, нащупав там огромную шишку размером с куриное яйцо. «Нехило!» — приложила меня рыжая ведьма. «Нет, далеко я в таком состоянии точно не уйду. Но и здесь оставаться опасно. Если на эту берлогу набредут мутанты, нам обоим конец. От девчонки проку — ноль. Эта дурочка даже свой автомат в шкафу держит». В случае нападения она и дернуться не успеет. А я не для того выжил, чтобы сдохнуть в какой-то халупе. Надо думать, как отсюда выбраться и вернуться к своим. Вариантов пока нет, но как только мозги встанут на место, наверняка появятся. Рискнув растянуть свои мучения, прошу Элану проводить меня до туалета. Точнее, до ведра, но я не в том положении, чтобы выделываться и жаловаться на отсутствие джакузи и золотого унитаза. А стеснительным я, в принципе, никогда не был. Пожурчав в медную посудину, ополаскиваю лицо из ручного умывальника, чищу зубы пальцем, потому что щетка одна и не моя. Ладно, хоть паста есть, уже роскошь. Не удивился бы, увидев вместо нее какую-нибудь травяную хрень. «Я бы чего-нибудь сожрал! Что у нас на ужин?» Снова заняв горизонтальное положение на единственном в комнате спальном месте, обращаясь к Лане помешивающий свое варево в котелке. Пахнет неплохо. Чем-то мясным, с травами, разумеется. «Зайчатина!» Не оглядываясь, отзывается она. «Три часа с юга охотились!» Добавляет с гордостью. Ведет себя так, будто мы сто лет знакомы. И пять минут назад не она горевала, что ей не хватило духу меня пристрелить. «Вымоталась моя кормилица, дрыхнет теперь без задних лап. Сейчас, кстати, обед!» «Дневной свет сюда не попадет. Окна заколочены ставнями». «От шершней ставни не спасут». Рассеянно замечаю я, решив отложить сложные разговоры на неопределенное время. Голова все равно не работает. В мыслях полный вакуум. Вообще, последствия черепно-мозговой травмы непредсказуемы. Не факт, что утром я вспомню, о чем мы говорили накануне. «Их здесь нет». Сняв котелок с печки, она переносит его на стол и начинает раскладывать ароматный бульон с крупными кусками мяса по железным тарелкам. Затем ставит на буржуйку металлический чайник, возвращается к столу, берет стеклянную банку с сушеными ягодами, встряхивает немного, сует туда свой конопатый нос и удовлетворенно кивает. Отсыпает содержимое в две кружки. После бежит к шкафу и вытаскивает оттуда пакет с баранками облизывается, словно это какой-то деликатес. Снова несется к столу, вываливая кругляши на дополнительную тарелку. Невольно засматриваюсь на мельтешащую перед глазами девчонку. Хозяйственная такая, суетится, старается. «Стоп! Что значит, здесь нет мутантов?» «А куда они делись?» «Никуда. Их тут и не было». Беспечно дернув плечами, Илана приближается ко мне и, отодвинув керосиновую лампу в сторону, ставит на стол тарелку. «Немного остынет, и я тебе подам. Вставать не обязательно». «Как это не было?» Поймав Илану за руку, не даю ей ускользнуть. Она бросает взгляд на мое плечо со вздутыми рубцами и шумно вздыхает, отводя глаза. «Сейчас соврет, чувствуя, что соврет. «Ты же снова не поверишь». Устало произносит Илана, словно прочитав мои мысли. «Скажешь, что мне промыли мозги. Решишь, что я полоумная?» «А ты попытайся. Вдруг удивлю». «Это сложно». Она удрученно качает головой. «Ты не готов». «Кто тебе сказал?» «Раздражаюсь я». «Вижу, знаю, чувствую». Она высвобождает запястье и решительно отстраняется. «Сначала прими тот факт, что на материках существуют города выживших». «А корпорация это тщательно скрывает от обитателей островов?» «Я должен увидеть твой город, чтобы поверить». «Увидишь», — кивает Илана. «Я отведу тебя в Астерлион». «Серьезно?» «Абсолютно», — заверяет она. «Но не раньше, чем закончится срок моего испытания». «Но...» «Без всяких «но». Это не обсуждается». Отрезает непреклонным тоном. «Можешь не волноваться. Ни один мутант к нам не сунется». «Сколько нам придется тут торчать?» — угрюмо спрашиваю я. «Три дня». Тихо и даже немного робко отвечает она, нервно теребя свой колдовской талисман. Рассмотрев подвеску, я узнаю камень, и янтарь, под цвет ее глаз, и волос, и ресниц, и веснушек. Точно ведьма. И не сбежишь от нее никуда. Сначала окрепнуть нужно, и только после. «Три дня — это долго». Цежу сквозь зубы. Катастрофически долго и чревато опасными последствиями. Не только для меня. Если хотя бы на секунду допустить, что она не лжет, и Астер реален, тогда все может измениться. Илана меня ищет». «Не найдут». Она упрямо сжимает губы. «Послушай, отец полмира на уши поднимет, но достанет меня даже из-под земли. Если хочешь от меня избавиться, просто помоги вернуться обратно». Нет, не хочу. Девушка трясет головой, всколыхнув облако медных волос. Я пытался переубедить ее. Честно. И в этот день после сытного обеда, и поздним вечером пока не вырубился без сил, отключившись прямо в разгар напряженного разговора, и следующим утром, когда обнаружил Илану, дрыхнувшую на полу в моем спальном мешке, которое она без зазрения совести стащила из моего же рюкзака. Лайки в хижине не было, дрова в печке прогорели. Воздух уже начал остывать, и горьковатый запах почти выветрился через щели в рассохшихся стенах, за которыми надрывно и ожесточенно выл ветер. По освещенной комнате гуляли сквозняки, но под тяжелой медвежьей шкурой мое тело, казалось, пылало жаром. Голова почти привычно трещала, но в ней уже роились грандиозные планы и идеи. «Ничего не выйдет». Это самоубийство. Категорично отметает она свежие выводы, что я брушиваю на ее не до конца проснувшуюся голову. Илана медленно выползает из мешка, приглаживая растрепанные рыжие волосы. Трет сонные глаза, облизывает пунцовые припухшие губы и лениво потягивается. На ней все то же платье, ничуть не помявшееся за время пребывания в тесном и душном спальнике. Только тяжелые зимние ботинки из грубой кожи стоят рядом. Сунув в них ноги в пёстрых вязаных носках, Элана с недовольным вздохом поднимается и начинает аккуратно сворачивать мешок. Затем убирает его в рюкзак, все еще лежащий в самом дальнем углу. «Но ты же как-то меня сюда притащила. Можно назад тем же путем, Только теперь я сам пойду». «Нельзя», — коротко перебивает она. «Почему?» «Причины две. Первая. Если пересечешь границу этой зоны, тебя сожрут. Вторая. «Ты должен увидеть Астерлион». «Где меня тоже с высокой вероятностью убьют». Агрессивно скрипнув зубами, продолжая ее мысль. «Отличный план». «Не убьют». Не слишком уверенно отвечает Илана, направляясь к буржуйке. «Но раз ты боишься, значит, уже начинаешь мне верить». Ловко орудия топором, она раскалывает полено на несколько частей и кидает их в топку. «Я командир». «У меня есть обязанности. Мои люди...» «Бой давно закончился». Перебивает она. «Миссия завершена. Без тебя. Ты в списке потерь. Смирись с этим». «Мой отец не смирится. Мрачно бросаю я». «Что президент может противопоставить смерти? Он же не бог. Скорее наоборот». Равнодушно рассуждает Илана. И «Я не знаю, что ей на это возразить. Правда, не знаю». «Отец не успокоится, пока не найдут мое тело». Тихо проговариваю я, ощущая давящую боль в груди. «Ты так в него веришь?» Она оглядывается через плечо, окинув меня задумчивым взглядом. «Я знаю, на что он способен». Срывается с губ в пропитанный горечью ответ. «Не знаешь?» Качнув головой, Элана отворачивается и, захлопнув покрытую копотью задвижку, резко встает на ноги. «Но ты не один такой». «Я тоже, оказывается, не знала, на что способен мой отец». И что-то такое тоскливое и обреченное проскальзывает в ее словах, что желание продолжать спор пропадает напрочь. Зациклившись на себе, я совершенно не задавался вопросом, что заставляет Илану торчать в этой убогой избушке без какой-либо защиты, запасов еды и элементарных удобств. «Целый месяц». Один на один с недружелюбной дикой природой и опасностями, поджидающими на каждом шагу. Мне казалось, что тренировки инициаров бесчеловечно жестоки. Но ни один из нас ни дня не был одинок. Мы сражались и выживали вместе. А какой смысл в том испытании, что проходит она? Мой загробастал весь мир к рукам. А твой что вытворил? После короткой заминки тихо спрашиваю я. А мой? «Всего лишь соблюдает закон», — почти беззвучно отвечает Илана. «Это плохо?» — в моем голосе отражается недоумение. «Он мог бы его нарушить ради меня. И он может!» — выплевывает она. «Но боится потерять власть». Янтарный взгляд впивается в мое лицо. Алые губы дрожат. «Так что не жди, Эрик Дерби. Спасательной наземной операции не будет. Никто за тобой не придет». Илана больше не произносит ни слова, игнорируя любые вопросы. Достав из шкафа комбинезон, она скрывается в закутке за шторкой и торчит там целую вечность. А когда выходит, я с трудом ее узнаю. У нее даже походка меняется, становясь такой же, как у бойцов полигона. Тяжелой, решительной и твердой. Меховая шапка скрывает рыжую копну волос. Лицо кажется бледным и почти бесцветным. Она забирает свой автомат и направляется ко входной двери, в которую, поскуливая, скребется в юго. «Я на охоту! Аптечка на столе! Еду подогреешь себе сам! И не забудь вынести ведро!» Бросает напоследок и уходит в белую снежную мглу.